Глава 5 Имаджин. Единственное кафе, где можно съесть рыбу с картошкой фри, находится на главной улице и выделяется там, как монахиня в ночном клубе. Фасад здания покрыт хромированными металлическими панелями. Вывеска со светодиодной подсветкой гласит «О, моя треска!» Рядом изображена подмигивающая рыба серебристого цвета. Кафе сильно отличается от того, которое я помню. Тогда отслаивающаяся белая краска приобрела грязно-серый цвет, в местах, где она облупилась на вывеске, просматривалось дерево, и поблёкшими голубыми буквами, будто нехотя объявлялась «жареная рыба». Я задумываюсь, кто же сделал этот косметический ремонт и модный ребрендинг. Уж точно не Рой. низенький полноватый менеджер с вялым и измождённым лицом, который заправлял тут в годы моей юности. Я улыбаюсь, представляя отвращение на его сердитом лице, когда подмигивающую рыбу поднимали на самое видное место над входом, в его совершенно точно немодное заведение. Но, к моему огромному удивлению, Рой стоит за прилавком, и кажется, что он не постарел ни на день за пятнадцать лет — будто его притащили в этот мир уже полностью сформировавшимся 50 мужчиной, и он с тех пор стоически отказывается стареть даже на день. Какое неприятное происшествие! Я дёргаюсь, услышав голос с одного из четырёх блестящих стульев у себя за спиной. Разворачиваюсь и вижу женщину, которая кажется настолько серой, что почти полностью сливается с модно оформленной стеной от Farrow and Bell. «Фэрро энд Белл» — название фирмы-производителя настенных покрытий и красок высочайшего качества. Её волосы, лицо и одежда кажутся абсолютно лишёнными цвета. Я пытаюсь улыбнуться, чтобы скрыть своё удивление. «Всё могло быть гораздо хуже», — замечает Дэн дружелюбным и весёлым тоном, — до того, как я успеваю ответить. Он быстро сжимает мою руку. Я задумываюсь, чувствует ли он, что я всё ещё немного подрагиваю. Оказалось, всего лишь немного разбито колено. И вмятина на капоте. «Да, сынок, тебе пришлось так резко тормозить», — подключается Рой. В его голосе звучит доброта, которую я девочкой никогда не слышала. Я её не помню. С другой стороны, я не помню особой доброты, исходившей от кого-либо здесь, за исключением Пэмми и её семьи. «Авария могла быть гораздо серьёзнее». «Всё хорошо, что хорошо кончается», — объявляю я, желая положить конец этому разговору. Однако серая женщина игнорирует мой намёк. и девчонке, Харпер, повезло, что за рулём были вы. Многие из живущих здесь не смогли бы так быстро отреагировать. С другой стороны, у неё в глазах появляется стальной блеск. Едва ли можно ожидать, что девочка в таком возрасте Толкнет другую на проезжую часть. Не правда ли? Дэн смотрит на меня уголком глаза, и я понимаю, что он молча просит меня не ввязываться в разговор. Не клюй на эту приманку, Имаджин. Не твой цирк. Она ее не толкала. Я слышу, как мой муж тихо вздыхает. Он знал, что я не смогу устоять. Мы же все видели, правда, Дэн? Да, видели, кивает Дэн. Она ее не толкала. «А вот здесь вы ошибаетесь», — хитро улыбается женщина. «Этой девчонке не нужно к вам прикасаться, чтобы что-то сотворить. Я сидела здесь, где сижу сейчас, и я видела, что она сделала». Я хмурюсь. Я не понимаю. Вы утверждаете, что она ее толкнула, не прикасаясь к ней? Но это же безумие. Я оглядываюсь на Роя, ожидая, что он засмеется или закатит глаза после того, что сказала старуха. Может покрутить пальцем у виска, чтобы показать, что она совсем куку. -ку. Вместо этого он стоит словно приклеенный к полу, избегая встречаться со мной глазами, и только снова и снова переворачивает рыбу на небольшой электрической плите. Я обращаюсь прямо к нему, чтобы он не смог меня проигнорировать. Кто эта девочка? Её вроде бы зовут Элли. Кто она такая? Элли Аткинсон. сообщает старуха со смешком. «Приёмный ребёнок!» О, предполагаю, поэтому она... Я запинаюсь, чувствую, как Дэн сильно дёргает меня за руку. Дверь в кафе раскрывается с громким звуком. На пороге стоят Элли и женщина, которая, как я теперь знаю, является её приёмной матерью. Девочка-подросток, пытавшаяся защитить Элли на улице, находится у них за спинами. Тишину нарушает старуха, издав ещё один смешок. Дэн откашливается. «Две маленькие порции рыбы и большую картошку, пожалуйста», — заказывает он Рою. Тот кивает с таким видом, словно последних нескольких минут не было вообще. «Пять минут и будет готово», — тихим голосом отвечает Рой, «и мы занимаем столик в противоположном углу кафе, как можно дальше от страшной старухи, от одного вида которой мурашки бегут по коже». Приёмная мать Элли заказывает еду девочкам, а затем идёт к нам. Я просто хотела вас поблагодарить за то, что дали отпор этой ужасной женщине. Она выглядит усталой, почти деморализованной и опустошённой. Волосы мышиного цвета зачесаны назад и стянуты в неаккуратный хвост. Некоторые пряди торчат под странными углами, словно это её чуть не сбила машина. «И очевидно за то, что они сбили её дочь», — добавляет женщина, словно эта запоздалая мысль только что пришла ей в голову. «Не беспокойтесь. Я улыбаюсь ей и надеюсь, что моя улыбка выражает заботу и сочувствие, и женщина не посчитает меня помешанной». Она знает, что люди говорят про Элли. «Этой девчонке не нужно к вам прикасаться, чтобы что-то сотворить». «Надеюсь, с тобой всё в порядке?» Я адресую вопрос Элли, которая стоит, уставившись в пол. Она не двигается. Вторая девочка толкает ее в бок, но та снова не двигается, и старшая тихо отвечает. «Спасибо, с ней все в порядке». Дэн фыркает, и я бросаю на него гневный взгляд. Сидевшая в углу серая женщина все это время наблюдала за нами за всеми. Она встает, шаркая ногами. «Миссис Эванс». Элли поднимает голову и обращается к удаляющейся спине старухи тихим голосом, чётко произнося слова. «Я впервые слышу, как она говорит, и её слова звучат неестественно». Женщина медлит, словно ей не хочется смотреть на девочку. В конце концов она поворачивается и смотрит Элли прямо в лицо. «Вам на самом деле не следует врать. В старые времена...» Вам бы вырезали язык.